Б. Ф. Скиннер, психолог с мировым именем, в ходе своих экспериментов установил, что животные, которых поощряли за хорошее поведение, поддаются дрессировке гораздо быстрее и запоминают полученные навыки на более продолжительное время, чем те, кого наказывали за неправильные поступки. Дальнейшие исследования привели его к тому, что этот вывод справедлив и в отношении человека. Критикуя, мы не можем добиться позитивных изменений, а очень часто просто обижаем человека. Еще один выдающийся психолог Ханс Селли, сказал, «Мы жаждем одобрения так же страстно, как отчаянно трепещем перед порицанием». Обида, которую порождает критика, может полностью деморализовать подчиненных, членов семьи, друзей. Критика совершенно не способна улучшить ситуацию. Джордж Б. Джонстон из Энида, штат Оклахома, работает начальником службы техники безопасности. Одной из его обязанностей является наблюдение за тем, чтобы рабочие постоянно носили защитные каски во время работы. Джордж говорил мне, что когда он видел рабочих без касок, он начинал отчитывать их, говорить об установленных правилах и о том, что они должны подчиняться. В результате каски надевались, но как только Джордж отходил, рабочие тут же снова снимали их. Тогда он решил попробовать иной подход. В следующий раз, заметив нескольких рабочих без касок, он спросил их, подходит ли им каски, удобна ли их форма. Затем Джордж спокойным тоном разъяснил рабочим, что эти защитные головные уборы предназначены для того, чтобы предупредить травмы и сохранить их здоровье. А после этого он попросил их надеть каски и всегда носить их во время работы. И таким образом он сумел добиться выполнения правил без обид и эмоциональных стрессов.